Глава 75 Давно они не встречались в лифте после проведенной ночи. Барховский выглядел бодрым, собранным, будто всю ночь спокойно спал. Он лишь бросил на Ульяну короткий взгляд, официально поздоровался и больше не взглянул в ее сторону. Он и не должен был улыбаться. Лифт был полон людей, но Ульяна не просто чувствовала, знала, что он больше не приблизится к ней ни на шаг. Сердце облилось кровью, и она отчаянно жалела, что все закончилось так быстро. Я не приняла его предложение, но разве он не должен был почувствовать? И я ведь любила его этой ночью. Он так просто отступил. Зачем рубить с плеча? Ульяну слегка замутило, внутри образовался какой-то вакуум и давил на все органы. Хотелось разодрать кожу и выпустить это наружу. Вздохнуть с облегчением. «Но ты же этого хотела, Улей! Свободы!» Но вместе с неумолимо острой болью от того, что все закончилось, наступила тяжелая пустота. Она давила к земле, ноги еле держали Ульяну. На пятом этаже в лифте остались лишь они вдвоем, но Барховский так и не оглянулся на нее и не остановил лифт. «Ну вот он и конец», — с обидой подумала Ульяна и чуть не заплакала. «Вот она!» Идиотская женская гордость, из-за которой происходят все неприятности. Чего тебе еще нужно было? А теперь разыгрываешь из себя страдалицу? Ульяна так разозлилась на себя, на Барховского, на всех разом, что зажмурилась и ударилась затылком о стенку лифта. Господи, да о чем я вообще? Мы не пара друг другу. Так не разводи мыльную оперу у себя в голове. Просто выдохни и успокойся. Улей! Переболеешь! и пройдет, как герпес. Двери открылись на седьмом этаже, и вместе с Цапиной внутрь ворвался удушающий аромат ее духов. Валентина сначала виновато восторженно улыбнулась, первым завидев Барховского, а потом помрачнела, когда заметила еще одну пассажирку. Исаева попыталась обойти ее, но та умышленно вильнула бедром так, что чуть не вышибла соперницу через порог лифта. «Доброе утречко, Кирилл Саныч!» — протянула Валентина. Кирилл, наблюдавший эту сцену, инстинктивно подался вперед, чтобы поймать Исаеву, но та, быстро вернув равновесие, что-то проворчав себе под нос, уже удалялась к двери офиса. Родной офис обволок Ульяну привычными ароматами кофе, мяты и шоколада и показался спасительным кругом, но лишь на несколько минут, пока ее приветливо встречали Надежда, Антонина и Айгуль а когда она добралась до своего места, бессильно рухнула в кресло и задрожала от боли во всем теле. «Все хорошо, все хорошо, все хорошо», – прошептала она, глубоко вздохнула, выпрямилась и, взяв себя в руки, принялась за работу. Кирилл вышел на своем этаже и, не совершив обычный утренний обход по отделам «Юртезис», сразу пошел в кабинет. Цапина в припрыжку бежала за спиной – видимо, направляясь к Елизавете Станиславовне, которая должна была передать документы для Бута. Кирилл раздраженно напряг ноздри от тяжелого аромата, исходящего от девчонки, ускорил шаг и бесцеремонно захлопнул дверь приемной за собой. «Елизавета, доброе утро. Бумаги для Бута готовы?» «Доброе утро, Кирилл Александрович, конечно. Передайте». В дверь просунула голову Цапина и расплылась в подбострастной улыбке. Кирилл сурово свел брови и процедил. «Госпоже Цапиной, пусть срочно отнесет Буту». «Сделаю», — коротко кивнула Елизавета. Кирилл бросил на стол помощника папку с подписанными документами, твердой походкой удалился в свой кабинет, громко хлопнув дверью. Валентина недовольно косилась на дверь его кабинета и морщила губы. «Держи и беги к себе». Протянула бумаги девчонки Елизавета и стала разбирать папку с документами. «Слушайте, он на вас тоже орёт?» – язвительно спросила Валентина. «Никогда не позволял себе такого, пожала плечами та. А на меня на днях вызверился, и все из-за этой выдры, Исаевой, помните, тетку у нас новая, ни рыбы, ни мяса, на голове черти что?» «Такую не помню», – ответила Елизавета с терпеливым тоном и недобрительно прищурилась на девчонку. «Что было непонятного в слове «срочно»?» – неожиданно прогремел голос Барховского над Цапиной. Валентина испуганно напрягнула голову и сморщилась так, что стала похожа на Шарпея, а потом неуклюже повернулась и пулей вылетела за дверь. «Еще раз увижу эту птицу-секретарь в приемной, уволю вас к чертовой матери», – гаркнул Кирилл и швырнул на стол помощника конверты с пригласительными на разные мероприятия сезона. Всем ответить отказом». Елизавета даже отторопела от такого резкого тона и молча кивнула. Кирилл отвернулся, сделал несколько яростных шагов к кабинету, но потом передумал и стремительно вышел из приемной. «Уволь Валентину». Сергей удивленно поднял голову и недоуменно проследил за Кириллом, который прошел в кабинет, нервно развернул кресло, убрив приставки и сел лицом к окну. «Ты берега не попутал?» хмыкнул Сергей. Лицо Барховского было серьезным. «Основание. Мне в офисе интриганки не нужны. Это мой секретарь, и она меня устраивает». «Тебя Анжела не удовлетворяет», — бросил Кирилл и покосился набутой через плечо. «Эй, что за выводы?» — возмутился тот, даже оскорбившись, что друг мог представить его с Цапиной. «Если у тебя шашни с моим дизайнером, это не значит, что...» «Еще слово, и я расквашу тебе нос». Рыкнул Барховский, как дикий зверь, а его глаза налились кровью. Сергей примирительно поднял ладони. погричился. «Но не надо считать меня придурком. Думаешь, я буду собственной секретаршей мутить? Ты и есть придурок, если не видишь, что у тебя под носом творится!» Отмахнулся Кирилл, поднялся и отошел в противоположный угол кабинета. «Ну, спасибо!» Откинулся в кресле Буд и хмуро вздохнул. «И что ты взъелся на Валентину?» «Да, не святая, но угодливая. Тебе передали новое предложение от Новорос?» «Нет, еще не видел. Семь минут назад Елизавета передала его Валентине. Нет, не ее, не документов. А через двадцать минут учредитель Новорос будет у тебя для переговоров». «Ну, лишу ее бонусов», — нахмурился Сергей. Найди себе опытного помощника, который не будет слюни пускать перед твоими партнерами, одеваться как проститутка и раскрывать рот, не подумав, не говорю уже о том, чтобы безоговорочно выполняла указания». Неожиданно в кабинет без стука влетела Цапина, пробежала к столу директора и, не заметив Барховского, истерично затараторила: «Сергей Павлович, опять ваша Исаева не предупредила, что у нее клиенты придут. Я не успеваю за всеми убирать переговорную. Сколько можно ей потакать?» А выдав гневную тираду, Валентина заметила Барховского в другом углу кабинета и заискивающе захлопала ресницами опахалами. Сергей недовольно свел брови, перевел глаза на Кирилла, который стоял с видом. Ну и не придурок ли ты? И сквозь зубы процедил. «Валентина, где документы, которые тебе только что передали?» «Ой, ну вот же!» — вынул из подмышки конверт Цапина. «А теперь закрой дверь с той стороны». Выхватив документы, бросил Буд. «Кирилл Саныч, а вам, может, кофе?» Тоненьким голоском проронила секретарь, пятясь к двери. «Пошла вон!» Холодно отчеканил Кирилл и прожег ее таким уничижительным взглядом, что, если бы мог, испепелил бы. «А зачем хамить сразу?» Возмущенно вытаращила глаза Цапина, демонстративно резко повернулась на каблуках, чесанув железными набойками по ламинату и вылетела из кабинета. «Ты прав. Уволю». Не ожидал, честно говоря, покачал головой Сергей. Она никогда себе такого не позволяла. Я пришлю замену, пока не найдешь нового помощника, хладнокровно поправляя воротничок рубашки, сказал Кирилл. Присылай, только не солдафон, а то у тебя там все пострунки ходят, усмехнулся тот и кивнул на приемную. А моим творческим клиентам вот такие вот овечки нравятся. Эта фальшивая картинка только портит интерьер и твою репутацию. «До сих пор идеалист», — беззлобно усмехнулся Сергей. «И все-то у тебя на мази».